«Вы в транспортной конторе были?» — спросил мистер Маккалем. «Мы так и не добрались до города», — отвечал Рейф. «Как раз перед самым Верноном у нас сломалась ось. Пришлось распрягать, ехать верхом Вернон и там ее чинить. Добираться до города было уже поздно. Закупили в Верноне провизию и вернулись домой». «Ну и ладно». «Поедете на будущей неделе, перед Рождеством», — сказал старик. Байерт глубоко вздохнул и закурил сигарету. Из открывшейся двери потянуло холодом, и в полосе переливчатой тьмы в комнату вошел Бадди, прислонился к стене и сел на корточки в затененном углу возле очага. «Тот лис, про которого ты мне говорил», «Еще цел?» — спросил Байерд у Рейфа. «Цел. Но на этот раз мы его обязательно загоним. Может, даже завтра погода меняется. Будет снег?» «Похоже. Что сегодня ночью будет, отец?» «Дождь», — отвечал старик. «И завтра тоже. До среды хорошего следа ждать нечего. Генри...» — позвал он, — и через секунду снова. «Генри — Генри! Вошел Генри. Он нес черный котел, над которым поднималась тонкая струйка пара, глиняный кувшин и толстый стакан с металлической ложкой. В невысокой приземистой фигуре Генри, в его добрых карих глазах и неторопливых ловких руках, было что-то домашнее, женственное. Именно он распоряжался на кухне, Он теперь стряпал даже лучше Мэнди, и в доме, где и проводил большую часть времени, спокойно и без всякой суеты, занимаясь каким-нибудь нескончаемым делом. В городе он бывал почти так же редко, как и отец. Охоту он не любил, и единственным его развлечением было приготовление виски. Доброго виски исключительно для домашнего употребления, в тайной цитадели известный только отцу и негру, который ему помогал, согласно рецепту, полученному по наследству от многих поколений предков, вспоемных шотландским виски Усквеба. Он поставил на чак котел, кувшин и стакан, взял из рук отца глиняную трубку, положил ее на каминную доску и снял оттуда надтреснутую сахарницу, И семь стаканов с металлической ложкой в каждом. Старик наклонился к огню и с торжественным видом начал очень медленно и старательно наполнять пуншем один стакан за другим. Когда каждый из присутствующих получил свою порцию, осталось еще два стакана. А разве остальные еще не пришли? — спросил он. Никто ему не ответил, и он заткнул пробкой кувшин. Генри поставил оба стакана обратно на каминную полку. В дверях показалась Мэнди, заполнив весь проем своей большой нескладной фигурой, облаченной в ситцевое платье. «Можете идти ужинать», — сказала она, и, повернувшись, в перевалку пошла обратно. Байерт заговорил с ней, и она остановилась, пропуская выходивших из комнаты мужчин. Старик держался прямо, как индеец, и, если не считать гибкого худощавого Бадди, был на голову выше всех своих сыновей. Мэнди, стоя у дверей, подала Байерду руку. «Давненько вы у нас не были», — сказала она. «Надеюсь, вы не забыли Мэнди?» «Конечно, нет», — отвечал Байерд. «Однако он о ней забыл». «Деньги...» не могли заменить для Мэнди какой-нибудь грошовой безделушки, которую Джон никогда не забывал ей привести. Барт вышел вслед за остальными в морозную тьму. Земля уже твердела под ногами, над головой сверкало звездное небо. Остановившись за спинами идущих впереди, он, как и все, подождал, пока Рейв откроет дверь на кухню, И посторонился, пропуская остальных. В теплом воздухе комнаты плавала прозрачная голубая дымка, пропитанная едкими ароматами стрипни. На длинном столе горела ровным светом керосиновая лампа. У одного конца стола стоял единственный стул. С остальных трех сторон к нему были приставлены деревянные скамейки без спинок. У дальней стены Располагалась печь, огромный дощатый шкаф для посуды и ящик с дровами. За печью сидели два взрослых негра и мальчик. На их блестевших от жары лицах сверкали белки глаз. Под ногами у них возились пятеро щенков. Они с притворной яростью огрызались друг на друга, тыкались влажными мордами в неподвижные лодыжки негров или неуклюже елозили по полу возле печки. «Здорово, ребята!» — сказал Байерт, обращаясь к каждому негру по имени. И они подняли к нему головы, застенчиво поблескивая зубами и вежливо бормоча что-то в ответ. «Посади-ка ты этих щенят на место, Ричард!» — приказала Мэнди. Негры собрали щенков и одного за другим побросали в маленький ящик возле печки, где они продолжали возиться, царапаться и толкаться, Глухо протестуя против столь бесцеремонного обращения. Во время ужина над краем ящика то и дело появлялась то одна, то другая голова. Серьезно поморгав любопытными глазенками, они недовольно исчезали, и в ящике снова поднималась возня, сопение и слабый писк. «Потише вы там! Спать пора!» — говорил тогда Ричард, стуча костяшками пальцев по ящику. Шум постепенно утих. Старик уселся на одинокий стул. Сыновья и гость заняли места вокруг стола. Кой-кто был без пиджака, все как один без галстуков, и все темные сумрачные лица были как монеты одного чекана. На ужин подали сосиски свиные ребра, мамалыгу, жареный картофель, кукурузные лепешки, патоку из сорга и, наконец, кофе, который Мэнди наливала из огромного эмалированного кофейника».